После встречи с веществом лорд Джеффри Спенсер Бассет бланхаут только и искал, к чему бы придраться, однако никто не мог предполагать, откуда грянет гром. В пятницу на утро инспекция зашла на первый курс на один из самых невинных предметов валийскую литературу: Маккархи. Чтобы не раздражать высокую комиссию, мысленно отмел таких эксцентричных бардов, как Леваххен и Анейрин, и выбрал темой урока совершенно классический текст «Битву деревьев», полагая, что к этому придраться будет трудно. Удар грома последовал незамедлительно. Маккархи попросил Афарви, сына Кинтигерна, напомнить всем пятую часть поэмы. Класс запротестовал было, говоря, что они и сами прекрасно ее знают. Маккархи присек протесты. Афарве встал и с выражением начал. «Ни матери, ни отца не ведал я при рождении, но создан был волшебством из форм девяти элементов. Стараньем великих магов я смог на свет появиться. Эврис, Эурон и Модран трудились, чтобы я родился». Сидевший рядом с лордом Бассатом пастор в воротничке нервно заерзал. «Меня оживил Гвидион, коснувшись волшебным жезлом. Мат, сын Матонви, придал мне нынешний вид и облик. И сам взволновался Господь, увидев мое рождение, ведь создан я магами был еще до творения мира». Английский пастор начал раздуваться. «Я жил и помню, когда из хаоса мир явился». О, барды, я вам спою, чего язык не расскажет. Народы рождались и гибли, и вновь восставали из праха. Всегда мое славилось имя, всегда мое слово ценилось. Пастор в воротничке раздулся уже до таких размеров, с которыми трудно было не считаться. Маккархи беспокойно переводил взгляд с одного английского лица на другое, пытаясь понять, что же именно вызывает неудовольствие, сама декламация или качество перевода. «Кто это такой?» — взвизнул вдруг пастор. «Что это такое? О ком это?» «Это великий певец шестого века Талиесин, придворный бард Уриена, короля Регеда», с готовностью объявил Афарви. «Из каких еще девяти элементов он был создан?» — зловеще переспросил пастор, шевеля пальцами. «А это из сока сладких плодов, из предвечного Божия Слова, Из горных цветов, из цвета деревьев, из дикого меда, из соли земной, из руд, что таятся в недрах, из хвои сосны и из пены девятого вала. Простодушно перечислил Афарви. «Так», — протянул пастор, вставая и подходя к Маккархи вплотную. За ним, подозрительно озираясь и ощупывая свой нос, следовал лорд Бассет. «А вам не кажется, что все это несколько расходится со священным писанием?» «И вы предлагаете такие тексты христианской молодежи?» «А в Священном Писании разве сказано, что ни один текст не должен расходиться с ним по содержанию?» – удивился Маккархи. Пастор, однако, сощурившись, оглядывал христианскую молодежь. С его точки зрения она была какая-то не совсем христианская. Он потребовал список класса и вчитался в него. Арвен, дочь Эуриса, Афарви» сын Китигерна, Бервин, сын Эйлонви, Гвинлиан, дочь Марха, Гвидион, сын Кледдифа, Гаронви, сын Элери, Двинвен, дочь Кинлана, Дилан, сын Гвейра, Кередвен, дочь Пеблига, Клидно, сын Морврана. Видно было, что список нравится ему все меньше и меньше. Крейри, дочь Бринхада, Левелес, сын Кинварха, Ливарх, сын Кинфилина. Мирхион, сын Лоури, Мордвит, дочь Модран, Родри, сын Хедвина, Ронвен, дочь Гвинтевира, Телери, дочь Тангвен, Тивинвет, дочь Ирвина, Финвин, дочь Кеннуила, Фингал, сын Энгуса, Шонет, дочь Териона, Эльвин, сын Кенира, Энит, дочь Элиден. Дитя мое, многообещающим тоном обратился пастор к ближайшему студенту чего тебя так назвали?» «В честь святого Эльвина из холма, который первым записал все песни дроздов и который по воскресеньям создавал маленькую церквушку у себя на ладони, чтобы всякая букашка могла туда зайти», — отвечал Эльвин. «Это наш местный святой», — добавил он, сияя. Пастор сделал над собой усилие, чтобы ничего не сказать, и ткнул пальцем в сторону Двинвен. «Меня в честь святой Двинван, покровительницы всех влюбленных, которая сбежала со своим возлюбленным в одной рубашке». Не стала скрывать Двинван. Видно было, что пастора сейчас хватит удар. «А тебя?» Скрюченный палец пастора выдернул из толпы Гвидиона. «Меня в честь Гвидиона, сына Дон, величайшего из магов Гвинедда». Тихо сказал тот, предчувствуя, что сейчас начнется. Меня в честь Дила на сына волны, живущего в океане. Меня по имени Леварха Хена, знаменитого барда из Морганного. Меня в честь Гаронви из Дол-Эдвири, великого волшебника. Его имя упоминается в триадах. Он современник короля Артура, чистосердечно пояснял Гаронви в то время, как пастор был близок к истерике. «Здесь нет ни одного христианского имени». Заключил он, наконец, оборачиваясь к лорду Бассету с таким видом, как будто ожидал от него военной помощи. «Кстати, а вас как зовут?» Хищно повернулся лорд Бассет к Маккархе. «Оуэн», — сказал Маккархи. «На самом деле это имя Евангелиста Иоанна», — пояснил он, забавляясь. «Просто оно в такой огласовке». А вот в такой огласовке я и изложу все это в Министерстве просвещения, вскрикнул лорд Бассет, что учащиеся в совершенно дремучем состоянии, что многие преподаватели этому потакают, и директор совершеннейший маразматик!» И лорд Джеффри Спенсер Бассет Бландхаунд вышел вон, сопровождаемый всей своей свитой. В таверне у старого ворона В центре Кармартена, в дальнем углу, под композицией из рышавого оружия, в глубокой тени за дубовым столом расположились две темные фигуры. По залу разливалась отнюдь неумиротворяющая музыка. Это Даниэль Аптревор, кумир кармартенской молодежи, изощрялся на возрожденном им подлинном историческом инструменте со старинным названием из 22 слогов. Один из людей за дальним столом щелкнул пальцами – Однако Даниил, который не относил себя к числу музыкантов, которых можно отослать с помощью щелчка пальцами, задудел еще громче и перешел к сочиненной им накануне мелодии «В горах Уэльса». Тогда первый из людей в черном извинился перед своим собеседником, встал, быстрым шагом прошел через пустующую таверну вдоль длинных столов, подошел к Даниилу и в упор глянул на него отчего исторический инструмент перестал издавать звуки, сколько Даниэл в него не дул. Затем подошедший спросил, «В каких еще горах Уэльса? Где вы видели в Уэльсе горы? Вы называете это горами?» И Даниэл Аптревор с изумлением очутился снаружи, с пестрым шарфом, обмотанным вокруг шеи значительно небрежнее, чем он обыкновенно обматывал его сам. Вернувшись за стол, Человек еще раз извинился перед своим гостем и сел напротив. «Обычно это очень приличное заведение», — сухо сообщил он. «Откровенно говоря, я не часто захожу сюда. В семнадцатом веке здесь еще чтили традиции. Прошу прощения за этот легкий диссонанс». «Я опечален состоянием дел не столько в этом заведении», — отвечал другой человек, появляясь из тени, — Так что стало видно, что это лорд Бассет. Сколько в вашем учебном заведении, Змейк, в этом сумасшедшем доме, черт возьми, в котором вы слушаете? Я полагаю, лично меня вам не в чему прикнуть. О нет, лично вас нет. Но согласитесь, что для того, чтобы навести порядок в этих стенах, нужны сильные средства. «Нам потребуется школьная документация за последние семь лет, чтобы покончить с этими хаотическими, чисто представлениями об обучении. Что это может быть? Финансовые махинации главы школы. Разного рода правда о лицах из числа преподавательского состава. Вы понимаете, о чем я?» «Я понимаю», — сказал Змик с непроницаемым выражением глаз. — Мне было приятно иметь с вами дело, Змейк, и я думаю, что могу рассчитывать на вашу лояльность в отношении министерства и его политики. — Вы не первый, кто полагается на меня в такого рода делах, — сказал Змейк безо всякого выражения в голосе. Мерлин пытается создать впечатление, что весь его преподавательский состав — это люди с огромным педагогическим стажем, с именем в научном мире. Но, черт побери, это не может быть так. Многие из них едва удосуживались перейти в разговоре со мной на английский и смотрели на меня при этом с таким недоумением, словно я вынуждаю их говорить на тарабарском наречии. Уже одно это говорит об их уровне культуры. Безнадежно устаревшие методики. Допотопная манера подачи информации. Это какая-то Академия Платона. Беседы Конфуция с Сократом. «Достроенная Вавилонская башня». «В сады Семирамиды», — тихо добавил Змей, наливая лорду еще. «Я оценил вашу внешнюю преданность школе. В конечном счете этого требует ваше теперешнее положение. Но как культурный человек вы не можете не быть возмущены всем, что здесь творится. Буду откровенен. Я еще не встречал никого, кому так подходил бы высокий пост в министерстве, как вам». Зачем вам это за штатное место? Ну ладно, еще преподавание. Хотя ясно, что человек с вашим умом мог бы найти что-нибудь получше должности провинциального учителя в Уэльсе. Но ведь помимо этого, сколько еще всякой дряни? На что приходится тратить время? Неужели вас все это не раздражает? «Вне всяких сомнений раздражает», — сказал Змейк. «Если раздобыть компрометирующие Мерлина свидетельство затруднительно, начал лорд. — О, раздобыть компрометирующий медленно свидетельств можно сколько угодно, — сдержанно отозвался змейк, — но до сих пор никому еще не удавалось извлечь практическую пользу из обладания ими. Лорд помолчал, в беспокойстве обдумывая эти слова. — Я вижу, что могу на вас положиться, — осторожно сказал он. — Нам нужен скандал. Хороший, шумный скандал, на который несовестно сослаться в министерстве. Не просто несвежее блюдо в меню, нет. Если комиссия увидит в школе что-то из ряда вон выходящее, вы, вероятно, куда лучше меня знаете, что это может быть. О да, склонил голову змейка. Когда змейк и глава комиссии вновь возвратились в школу, солнце начинало заползать за черепичные крыши кармартена. Если мне не изменяет память, я обещал сегодня провести для вас экскурсию по школе, сказал змейк, искусно направляя лорда в сторону открытой створки ворот. Не будет ли это слишком для одного дня? Отнюдь, булькнул лорд. Я весь внимание. Как говорят немцы, я весь одно большое ухо. Во дворе западной четверти их уже ожидала дисциплинированная комиссия, немедленно окружившая змейка в предвкушении экскурсии. Лорд Бассет попытался высказать на ходу еще несколько беспорядочных соображений о состоянии школьного образования в Уэльсе, однако первые же слова змейка, приведшего их в главный зал западной четверти, отвлекли его от этих печальных мыслей. Именно в этом зале состоялся в свое время богословский диспут между епископом Кинтигерном и святым Кольмом Килли, завершившийся известным чудом, в связи с чем взамен вылетевших витражных стекол кое-где пришлось вставить новые. Собственно, это единственное окно во всей Британии, из которого вылетел епископ Кинтигерн. То, что вам могут показать в связи с этим в Эдинбурге, не более чем фантазии местных краеведов-любителей сухо пояснил Змейк, никак не отвечая на беспокойные взгляды комиссии. После этой преамбулы портреты покровителей в школы, выполненные в виде гигантских гобеленов, не привлекли большого внимания, что было, несомненно, к лучшему, так как среди последних числился Мананнан, сын Лера, Дайредон, Придейн, сын Аида, в честь которого назван остров Британия, и некоторые личности, носящие совершенно уже хтонический облик. Бегло откомментировав наиболее пристойные из гобеленов, змейк свел англичанца второго этажа в нижний холл. «Вот то место под лестницей, где обыкновенно целуются парочки», пробормотал змейк настолько быстро, что непонятно было, действительно ли он это сказал или присутствующим только послышалось. Затем он, не задерживаясь, сбежал по лестнице, вышел во двор и обогнул нарисованную голубым мелком на плитах двора зебру, после чего члены комиссии, как зачарованные, точно так же, шаг в шаг, обогнули эту зебру, следуя друг за другом гуськом. Змейк установил англичан полукругом и, обводя рукой все, что было в поле зрения, сказал. «Здание, в котором размещается школа, достаточно древнее. Различные башни пристраивались в разные времена, поэтому дата постройки в целом колеблется в пределах одного-двух тысячелетий». Перед вами башни парадоксов. Далее против часовой стрелки двойная башня сновидений и тростниковая. Далее влево башни Энтони и Неверхир, находящиеся в Южной Четверти, однако северной стеной примыкающие к этому двору. Далее влево Гусиная башня или Туррис Ансерум, Восточная башня и башня Стражей. Таким образом, нам видны сейчас четыре башни Южной Четверти и все девять башен западной. «А где Бранван?» – машинально спросил Змейк, оглядываясь. Это был опрометчивый шаг с его стороны. Стоящий рядом Морган Абкериг стал озираться. Увидев Бранван, скромно жавшуюся к огромной башне стражи, он громко позвал. «Бранван, покажись-ка, голубушка!» Бранван не могла ослушаться Моргана Абкерига и робко, мелкими шажками, стеснительно озираясь, вышла вперед. Лорд Бассет Бланхаунд издал нечленораздельный звук. Бранван на всякий случай попятилась. В тот же день, ближе к вечеру, Мерлин спрашивал встретившуюся ему на галерее доктора Рианон. «Объясните-ка мне, милейшие, отчего это сегодня у нас по школе целый день бегают в панике какие-то маленькие зверушки?» «Это первый курс. Профессор Финтон устроил им пересдачу по метаморфозам. Прямо во время присутствия в школе инспекции я боюсь, что Тарквини будет этим несколько огорчен. А вы разве не знаете, профессор? Инспекция уже уехала. В самом деле? Очень интересно. А что за инспекция? Громадный профессор Курой стоял во дворе Западной четверти, громогласно высказывая свое мнение. Он адресовался Финтону и Мелдону, но ничуть не стеснялся и тем, что его могут услышать другие на расстоянии мили. Наконец, Змейк показал свое истинное лицо. Я предупреждал вас. Разумеется, комиссия увидела здесь все, что ей не следовало видеть. Что и говорить, за историей с Турбуленцием стоит Змейк. Всякий знает, что Турбуленциум выпал из его лаборатории, сказал Финтон. Причем обратите внимание, коллега, что его там в это время не было. Да. Это исключает последние сомнения. «Но башня!» — воскликнул Курой. «Как мы могли позволить змейку такое? Среди бела дня, с таким откровенным презрением к нам, с таким театральным эффектом!» «Что там еще натворил демонический змейк?» Беззаботно спросил Маккархи, шедший мимо со стопкой тетрадей. «Он хочет сделать карьеру за счет школы!» — сказал Курой. «Ну так я ему помогу!» Я отправлю этого великого стратега-карауну, королю Аннуина, и пусть проявляет свой талант интригана там. Я не думаю, что змейка так уж опасна, сказал здравомыслящий Мелдон. Но посудите сами, лорд Бассет возвращается в министерство, и что он там рассказывает? Что ему к носу прилип пудинг, а из-за угла навстречу ему вышла башня? Осторожно, катул летит предупредил Маккархи, видя книгу, падающую из окна башни. Изловчился и поймал многострадальный томик на лету. — Хм, да, действительно, — удивился Мелдон. А как вы определили, что это Катул? — По опыту, — кратко сказал Маккархи. — Может быть, змейку можно отправить в отпуск? — задумчиво предложил подошедший Морган Апкерик. — Для восстановления здоровья. Пусть посетит древний курорт Тамая, подышит воздухом, осмотрит руины храмов. Там лабиринты. Только мы его и видели. Тут во дворе появился Мерлин, и Курой широким шагом направился к нему. Мерлин завертелся, стараясь уйти от разговора, но поздно. Профессор Курой уже сократил расстояние между собой и им до десяти дюймов. Другие учителя окрушили их кольцом. «Ну?» «Теперь вы видите, до чего доводит ваша манера смотреть на все сквозь пальцы?» — вопросил Курой. «Вы видите, кого вы пригрели?» «А кого я пригрел?» — беспокойно спросил Мерлин. «Что? Что-то не так? Дайте действовать мне, и сегодня же от змейка останется мокрое место!» — пообещал Курой. «Так-то оно так!» — с сомнением сказал Мерлин но мне совершенно не нужен разлом земной коры на этом месте. Под вечер того же дня Гведеон в очередной раз сдержанно оглядывал кабинет Змейка, покуда преподаватель заканчивал беседу с предыдущим посетителем. Раз в неделю, бывая у Змейка, гвидеон привык к тому, что учитель подолгу беседовал с металлами. Позвекивание и странный звон, который он слышал когда-то из-за закрытой двери, были как потом выяснилось, голосами металлов. Тем временем ближайший к видеону стул деликатно поскреб его когтистой лапой. Он послушно отодвинулся. Он уже претерпелся к некоторым странностям кабинета учителя. Наконец золотистый в крапинку сплав, булькнув на прощанье, в расплавленном виде стек со стола и утек куда-то вниз. Змей кивнул ему напоследок и обратился, уже было к теме спецкурса, как вдруг в кабинет без стука ворвался курой. Змейк молниеносно, хотя и в подчеркнуто-корректной форме, выпроводил его на лестницу и последовал за ним. Некоторое время из-за двери слышались раскаты грома, перебиваемые тихим, но отчетливым голосом змейка. «Турбуленциум старше меня на несколько миллиардов лет, и я не считаю себя вправе указывать, где ему находиться». Мой вопрос о Бранвон был чисто риторическим, и профессору Моргану не следовало воспринимать его так буквально. Я не провоцировал профессора Моргана. Плохо знает Моргана тот, кто полагает, что он нуждается в провокации. Когда змейк возвратился в кабинет, волосы его были в беспорядке. Он прошелся по кабинету, мельком взглянул в огонь и перешел к лекции в своей обычной манере. Так, что Гвидион едва успевал записывать. Спецкурс Торквинья змейка по фармакологии органично включал в себя несколько разных академических курсов. В зале собраний, освещаемом полуденным солнцем, сидели за покрытым пылью столом Мерлин в старом засаленном балахоне и член городского магистрата советник Эванс, одетый по моде времени. В вышестоящих инстанциях сложилось впечатление... Член городского магистрата Эванс задумчиво склонил голову набок. — Что ваши студенты, как бы это поделикатнее выразиться, избегают военной службы? — Но они учатся! — воскликнул изумленный Мерлин. — Понимаю. Но они учатся по 12 лет. За это время они выходят из призывного возраста. Что я, как член городского магистрата, должен сообщить правительству? — Погодите-ка. На миг задумался Мерлин. «Откашивают? Нет!» Он встрепенулся. «Коллега Курои. Разыщите ко мне Курой, милейший!» Обратился он к ишевавшемуся под дверью Левелесу. Через пять минут с достоинством вошел профессор Курой. «Коллега Курои. Первый курс у вас сражался в битве при Гастингсе?» «Сражался. Вчера и сегодня!» Отвечал Курой. «Ну вот, видите, они сражались», — всплеснул руками Мерлин. «Чего еще вы хотите от мальчиков?» И пока Эван сделал у себя в блокноте пометку «Освободить на том основании, что упомянутые учащиеся неоднократно принимали участие в битве при Гастингсе», Мерлин поманил пальцем Курои, чтобы тот нагнулся к нему, и шепотом спросил. «На чьей стороне?» «На разных. Как придется» так же шепотом отвечал Курой. И когда советник Эванс скрылся за дверью, Мерлин печально сказал. «Подумать только, до чего безответственно и превратно понимается у нас служба Отечеству?»